Костяные арфы, 25 детей и окровавленный чепчик. Сказки о говорливых костях. В сказках, если кто-нибудь умер и превратился в скелет, это ещё не значит, что путь героя окончен. Некоторые только после смерти могут реализовать себя и найти своё истинное предназначение. Например, Из костей можно изготовить много чудесных поделок и украсить ими дом. В качестве бонуса они будут петь веселые песенки, изобличая своего убийцу. Как правило, в этом сюжете родственники конкурируют за какой-то артефакт и менее удачливый пытается убить счастливчика. Скажем, в сказке «Поющая косточка» якобы и Вильгельма Гримов в лесу поселился вепрь. такой страшный, что никто не решался заходить в чащу. Тогда король объявил, что тот, кто сможет убить вепря, получит в жёны его дочь. Действительно, дочерей много, а вепря один. Чего там? За добычей отправились три брата. Как водится, подфартило младшему. Он встретил в лесу незнакомого старика, который вручил ему чёрное копье. хи пообещал, что с его помощью легко можно поразить вепря. Интересно, почему старик сам не пожелал породниться с монархом и переехать из леса в комфортабельный дворец. Младший брат одолел вепря, но это вышло ему боком, потому что его самого одолели остальные братья. Тело похоронили под мостом, а принцессу взял в жёны старший брат. Прошло много лет, и некий пастух случайно нашёл под мостом белую косточку. Удивительное создание эти пастухи. Дай думает, сделаю из неё загубник для своего рожка. Антисанитария и дефицит творят страшные вещи. Дунул пастух в косточку, а та ему, как дава человеческим голосом петь. Здравствуйте, Ваш звонок очень важен для нас. Если хотите узнать судьбу этой косточки, дуньте один раз. В общем, рассказал ему рок всё как было, а пастух рассказал королю. После этого кости убитого брата перезахоронили с почестями, а двух других братьев утопили в реке. Что стало с принцессой, история умалчивает. С сёстрами тоже не всё гладко. Поделюсь с вами балладой, мотив которой встречается по всей Европе. Одних только шведских версий существует 125. А есть ещё английские, шотландские, норвежские, исландские. Было у мельника две дочери. Одна красивая, другая амбициозная. Однажды отправились они на реку. Старшая со злым умыслом, младшая с неясными целями. Старшая толкнула младшую в воду. Та покатанула, успела поинтересоваться причиной столь импульсивного поступка. На что старшая, смеясь, толкнула речугу о том, что сестрёнка потонет, а она де выйдет замуж за её возлюбленного. То ли возлюбленные в те времена были не особо переборчивы, То ли у парнишки было минус семь и пять на оба глаза. Младшая померла, а тело ее спустя некоторое время нашли на берегу рыбаки. Не пропадать же добру. Да, и думают, сделаем из нее поделку детям завтра на труды. И смастерили из ее костей арфу, а из волос струны. С этим набором начинающий бойсбенд отправился во дворец. где прохлаждала старшая со своим блезоруким супругом, который к её глубокому сожалению оказался не глухой. Там он впервые и услышал трек, который стал впоследствии хитом. А теперь я расскажу тебе, какая стерва моя сестра. Временами на этом баллада заканчивается, а временами там ещё есть куплет другой о том, как кого-то сварили заживо. Иногда в таких сказках в противоборство вступают брат с сестрой. А иногда и вовсе жуть какая-то творится. Взять, например, историю родом из французской Луизианы, которую записал профессор Альсе Фартье в своём сборнике народных сказок в конце XIX века. В этой сказке у очень бедных мужчины и женщины родилось 25 детей. Думаю, между бедностью и количеством детей была прямая связь. Как-то раз, придя с работы на обед, мужчина удивился, что жена подала ему мясо без костей. Судя по тому, что самому мясу он не очень удивился, семья не так уж и бедствовала. Жена пояснила, что мясо без костей дешевле, потому что легче Мужчину это объяснение удовлетворило. Он только удивился, что супруга его сама мясо не ест. Но это она объяснила отсутствием зубов. А ещё он был таким хорошим отцом, что даже не замечал, как дети исчезают один за другим. Когда их у тебя 25, подумаешь, одним больше, одним меньше. Но как-то раз Что-то на него нашло. Он решил их подсчитать и не досчитался аж целых 10 штук. Жена на все вопросы отвечала, что детишки отправились проведать любимую бабулю. Так они и продолжили ходить. И только наш отец-герой собрался уже сам сходить к старушке и уточнить, зачем она арендовала такое количество внуков, как неожиданно. Кто слышал под камнем весёлую песенку: Наша матушка нас убила, наш батюшка нас съел, ни в гробу наши косточки, ни на кладбище. Тут он что-то заподозрил. Поднял камень и отыскал там гору пающих костей. Любопытно, почему жена не пустила их на бульон? Жирновато как-то каждый день мяса есть. Пошёл мужчина домой. Убил жену и съел, а кости детей похоронил на кладбище. А мясо он так никогда в жизни больше не ел. Что тут скажешь? После родовой депрессии не шутка. А 25 детей это через чур. Иногда кости выдают секреты без лишних слов. В исландской сказке, записанной Йоном Аурнссоном, как-то раз Люди на погосте нашли череп, сводкнутый в висок спицей. Стильный череп. Решил священник, захватил диковинку с собой и прикрепил к притолке в притворе, вероятно, чтобы ободрить прихожан. Последний из храма выходила старушка. Стоило ей пройти под черепом, как из костей потекла кровь. И запятнала её белую шапочку. Тут-то она и созналась, что убила своего первого мужа, за которого её выдали насильно, и вышла замуж за любимого. Несмотря на давность лет, её всё равно казнили. За чем созналась-то?